С сильно бьющимся сердцем открыла Катя дверь своей квартиры и вошла в переднюю. Из кухни доносился чей-то разговор. — Антонина сегодня дома, — мелькнула у Кати. — Это хорошо. Она поспешно сняла с себя запорошенное снегом пальто и меховую шапку-ушанку. — Наверное, Катенька пришла, — донесся из кухни голос Полины Григорьевны. — Сейчас я ее обрадую. Но вместо старушки в коридоре появилась невысокая коренастая женщина с грубоватым лицом, в темном халате и грязном переднике. Она увидела Катю, и толстые губы ее расплылись в приторной улыбке. — Письмецо вам от брата из Иркутска. — Где же оно? — поспешно спросила Катя. — Ваша Полина Григорьевна целый день его из рук не выпускает, словно украдет. Кто? — Вот сейчас и прочтем, — откликнулась Катя. Полина Григорьевна торжественно вручила ей конверт, Катя разорвала его и стала вслух читать письмо. В конце письма брат сообщал, «Неожиданно дали мне отпуск среди зимы, хочу побывать в столице, повидать тебя. Перед отъездом дам телеграмму, думаю, уважаемая Полина Григорьевна не откажет в приюте недельки на две». В этом месте письма Полина Григорьевна в сердцах воскликнула, «Бесстыдник, еще спрашивает». Антонина жадно слушала, спрятав большие красные руки под передник. Подготовка к приему гостя началась с генеральной уборки комнат. А под вечер пришла телеграмма. Вначале она попала в руки Купцевича, который, озираясь, отнес ее к себе в комнату. Осторожно отгибая заклеенный край бланка, Купцевич прочел. «Коля выехал сегодня, поезд 8, вагон 4, целую отец». Телеграмма была абсолютно подлинной, и настороженный Купцевич, с недавнего времени во всем подозревавший опасность, окончательно успокоился. Несмотря на изрядную силу и присущее его нахальство, Купцевич по натуре был трус, и это наложило отпечаток на всю его деятельность, подлую деятельность, потому что Купцевич был законченный подлец и стяжатель. Он родился в скромной чиновничьей семье, в самый канун Первой мировой войны. Семья благополучно пережила все бурь и невзгоды войны, революции гражданских битв, и в годы НЭПа отец Купцевича стал весьма преданным служащим одной из многих тогда богатых частных фирм. Имя ее главы было окружено в семье Купцевича величайшим почетом, связанным с жгучей и бессильной завистью. Вскоре, однако, фирма лопнула. После этого печального события Купцевич отец, подавив отвращение, перешел на работу в одно из советских учреждений, а спустя несколько лет его подросший сынок, мечтавший о богатстве, тоже решил пойти по бухгалтерской линии. Он инстинктивно тянулся к деньгам. Купцевич младший закончил соответствующие курсы и вскоре устроился на работу, выбрав тем же чутьем стяжателя место наиболее удобное для различных хапуг один из московских торгов. Уже через полгода его заметил главный бухгалтер, величественный седой человек с манерами английского лорда, перед которым даже высокий, рано начавший полнеть Купцевич, казался цыпленком. Купцевич с готовностью, даже с каким-то упоением, делал все, что ему приказывал патрон, и даже чуть-чуть больше, уже на собственный страх и риск. В результате появились деньги. Он ни в чем себе не отказывал, Стал фронтоват одеваться, посещать рестораны. Дома им восхищались, ибо в их семье деньги были мерилом всех человеческих достоинств. Но внезапно грянул гром, и Купцевич оказался на скамье подсудимых. Несколько лет, проведенных в исправительно-трудовом лагере, его не исправили. Купцевич лишь пришел к выводу, что действовать так, как он действовал до сих пор, глупо и опасно. Измусолив уголовный кодекс, он выбрал для себя более безопасную, хотя и не менее прибыльную сферу деятельности, обозначенную одним коротким словом «пособник». В лагере Купцевич свел полезные знакомства и, выйдя на свободу, вскоре предстал перед папашей. Однако Купцевич, едва успевший путем каких-то темных махинаций избавиться от судимости, был призван в армию, началась война. Зрение у него было плохое, и его определили, учитывая его специальность по финансовой части. Строгие армейские порядки и природная трусливость заставили его первое время исправно нести службу. Но попав вслед за наступающими частями советской армии в Румынию,